Эпилог. «Соня, ты же знаешь мою позицию. Я категорически против!» Кричал Бернарда на весь дом. «Да ты вечно против! Туда не ходи, сюда не ходи. То не делай, это не делай. После свадьбы ты стал самым настоящим домашним тираном. Бросив в мужа мокрым полотенцем, я ухожу в гостиную и утыкаюсь носом в колени. Возьми». На в брови мужчина протягивает мне шоколадку. «Давай успокоимся». «Вот только не надо этого мы! Успокоимся, покушаем! Есть я, а есть ты!» «Давай, что тебя еще не устраивает?» «Говори сразу». Бернард присаживается напротив меня, скрестив ноги по-турецки, открывает шоколад и протягивает мне дольку. Я смотрю на него из-под бровей обиженным хомячком. Но сладость принимаю. Ты мне все запрещаешь. Я не могу сама что-то поделать в саду. Не могу помыть пол. Ты все делаешь сам. Даже не прислуга, а сам. Еще ты ревнуешь. Ко всем ревнуешь. К охранникам, к продавцам, к соседу, к прохожим. Скоро к своему псу ревновать начнешь, наверное. Еще ты... Ты во всем ищешь компромисс. Что еще? Еще... Еще... Еще я люблю тебя. Заливаясь слезами, я вешусь на мужа и обнимаю его до хруста костей. Прости, прости меня, прости. Я такая дурочка. Ладно, не обижаюсь, дуреха моя. Бернард осторожно садит меня к себе на колени и, подкармливая шоколадом, начинает объяснять: Я ведь тебе запрещаю только тяжелую работу. Ну вот зачем тебе гряду копать или, скажем, кастрюлю двадцатилитровую мыть? Я ведь сделаю, мне несложно. И не ревную, а адекватно отношусь к конкурентам. Ты видела, как они на тебя смотрят? А я видел. И лишний раз лучше подойду и тактично намекну, что ты моя жена, чем потом буду им рожи чистить, когда они руки распускать начнут. А компромиссы я ищу, потому что не хочу с тобой ругаться. Нам? На этом слове он сделал особый акцент. Сейчас нужен покой? И положительные эмоции. еще месяцев пять как минимум. Да, позажитель. Бернард склоняется над моим округлившимся животиком и нежно проводит по нему рукой. Помните, я говорила, что он смотрит на меня со всей любовью, которая только у него есть? Нифига! Со всем обожением он смотрит на мой животик, в котором вот уже четыре месяца живет маленькая частичка нашей большой любви. Блин, прости за эту истерику. Прости, прости, прости. Я складываю руки в умоляющем жесте и смотрю на мужа как самый ласковый котик. Сама не знаю, что на меня нашло. Просто хочу еще чуть-чуть поработать. А ты не даешь, любимая. Ты успеешь еще поработать. Отчеты, в конце концов, можно и из дома проверять. Совсем не обязательно мотаться в центр города, а потом два часа колесить по всем своим филиалам. Ладно. Ты, как всегда, прав. Мне и впрямь в последнее время все больше хочется спать, лентяйничать. Наверное, пора в декрет. Вот именно. Все четыре месяца беременности я проверяю психику своего мужа. Сначала у меня был жуткий токсикоз, в период которого Бернард чуть не сошел с ума. Ко мне приезжали лучшие врачи со всего мира, и все как один твердили, что это норма. Но любящий муж переживал, что мое и без этого хрупкое тельце совсем поистоскается за эти две недели нескончаемых рвотных позывов. Однако токсикоз быстро кончился, и на смену ему пришли перепады настроения. Я не слишком часто закатывала истерики, но если затевала ссору, то делала это профессионально. Первый раз Бернард впал в шок, когда я ни с того ни с сего начала бить тарелки и обвинять его во всех смертных грехах. Но мужчина нашел в себе силы сдержаться и успокоить меня. Так продолжалось и дальше. У меня скакали гормоны, а он со всей стойкостью и мужеством выдерживал это испытание. — А какие у нас планы на завтра? — спрашиваю я за ужином. — Мы вечером с Тёмычем в баню. — Я тебе говорил. — Блин, точно, совсем забыла. Я тогда Настю с Аришкой к нам позову. Жили мы все в том же поселке, даже в том же доме. Сделали у меня ремонт, обустроили многие комнаты под себя, а жилище Бернарда использовали как гостевой домик или домик отдыха. Там остались спальни, кинозал, баня, спортзал и еще много всего. Так что наши с Настей мужья выбирались на отдых от своих беременных жен буквально на соседний участок. Хотя соседним его уже не назовешь, ведь мы снесли забор. А с утра съездишь со мной в больницу? Зачем нам в больницу? При одном только упоминании о врачах у Бернарда волосы дыбом встают. «На скрининг. Там ребеночка покажут и, возможно, скажут пол. Поедем? Ты и так первое УЗИ пропустил». Бернард теперь был официальным бизнесменом. От незаконного производства он избавился, продав все бумаги какому-то французу за баснословные деньги. «Я даже не знала, что такие деньги вообще у людей есть». Теперь мой муж был владельцем крупного банка в Ирландии, расширял продуктовую империю, доставшуюся мне от бабушки, и производил люксовый алкоголь. Фамилия Орурка стала появляться в прессе, о нашей семье писали, узнавали и звали на светские мероприятия. Пусть мне не нравилась эта жизнь, зато теперь в ней не было ничего незаконного. Следующим утром мы поехали в больницу, в которой я обследовалась все четыре месяца. Наверное, это была самая дорогая и лучшая клиника, потому как подбирал ее Бернард. Мне в ней все нравилось, этого было достаточно. В назначенное время в отдельном небольшом кабинете нас ждала улыбчивая женщина средних лет. Уже привычно она положила меня на кушетку, намазала живот специальным гелем. Бернарду сказала сидеть рядом и начала исследование. — Так, ребеночек у вас активный, здоровенький. Никаких отклонений я не вижу. «Все развивается отлично, согласно сроку». «А пол? Кто там?» – спрашивает Бернард. «Сейчас посмотрим. Видите, это головка, это ручки. Маленькие такие ручки нашего малыша». Бернард прикладывает мою ладонь к своим губам и целует. По его щекам текут одинокие слезинки, слезы счастья молодого отца. «Вот ножки. У вас девочка. Дочка». «Сонь, слышишь, у нас будет дочка!» «Я тоже счастлива и улыбаюсь. Хочется кричать от радости, потому что я вижу искренние эмоции своего мужа. Слышу сердцебиение нашей малышки. Неужели это не чудо?» «Заедем в одно место, любимое. «Да, конечно», — соглашаюсь я, залезая в машину. «А ты уже думал, как назовем малышку? Ты бы хотел ирландское имя или какое-нибудь французское, например?» Нет, дочку будут звать обычным русским именем. Ей, в конце концов, в России жить. Хватит с нее ирландской фамилии и отчества. Бернардовна, что сюда вообще подойдет? Ну и отчество ты, Соня, своей дочери выбрала. Дурак, в шутку говорю я. Ольга Бернардовна, например. Красиво. Елена Бернардовна. Татьяна Бернардовна. Мне Ольга нравится. Оля, Оленька, Лёля. Ольга Бернардовна. Прямо по-королевски. Значит, Оля. Под детские песни, которых в каждой машине Бернарда теперь по два плейлиста, мы добираемся до места назначения. Муж помогает мне выйти и осторожно, чтобы не поскользнулась, проводит в серые ворота. Каждый раз, приезжая на кладбище к бабушкам, что-то ёкает в моей груди. Странно все это, ездить к двум разным женщинам, но мы делаем это часто. Бернард всегда ездит вместе со мной и терпеливо ждет, пока я стою, смотрю на чуть потемневшие фотографии и веду внутренний диалог с теми, кто был мне близок. Спасибо, что привез нас сюда. Не за что, Сонь. Мы должны помнить о своих предках. Тем более они наверняка были бы рады узнать, что скоро у нас будет доченька. Я киваю, в последний раз смотрю на женщину на фотографии, И вместе с Бернардом иду обратно в машину. Все в порядке, милая? Да, все хорошо. Едем домой? Конечно. Мужчина крепко обнимает меня, придерживая животик, целует в нос и выруливает на лесную дорогу, ведущую к поселку.